Конечно, какой бы предусмотрительной ни была жена полицейского, она не станет носить с собою симпатические чернила. Вот небольшое пятнышко оставлено уксусной кислотой, которая входит в состав аспирина и в некоторые виды лака для ногтей. Вы, насколько я заметил, пользуетесь бесцветным лаком. Ваш муж очень опытный детектив, я бы... умница наверняка и жена у него достаточно умна как только он получит письмо естественно сразу же отнесет его в полицейскую лабораторию насколько я понимаю вы воспользовались стенографией и что же вы написали миссис райдер аддулер хайм им... угрюмо произнесла она Я смотрю, вы самая настоящая шутница, миссис Райдер. Умно. Очень даже умно. И в то же время глупо. Она уставилась в поверхность. Что же вы собираетесь сделать со мной? Делать с вами? Посадить вас на четырнадцать дней на хлеб и воду? — Думаю, делать это бессмысленно. Я не воюю с женщинами. Мне вполне достаточно видеть ваше разочарование. Он огляделся по сторонам. — Профессор Барнетт, доктор Шмидт, доктор Хелли, доктор Брэмуэлл. Буду рад, если вы составите мне компанию. Морро прошел в большую комнату, расположенную рядом с его кабинетом. Она отличалась тем, что в ней отсутствовали окна. Вплотную стояли сейфы с документами. На оставшейся свободной стене в золотых рамах висели картины эпохи барокко, отталкивающего содержания, по всей видимости, некогда бывшие ядром знаменитой художественной коллекции Ван Стрехер. Тут же висело зеркало в золоченой раме. В центре комнаты стоял большой стол. Вокруг него спал стульев. На столе лежала стопка больших листов бумаги, на самом верхнем из которых был какой-то чертеж. Рядом со столом сервировочный столик с разнообразными винами и закусками. Ну так вот, господа, — сказал Моро. — Я буду рад, если вы окажете мне одну любезность. Уверяю вас, это никоим образом не затронет вашу честь. Будьте любезны. Посмотрите сюда и скажите, что вы об этом думаете, — сказал он и показал на листе бумаги. — Черт побери, провалиться мне на месте, если мы хоть что-нибудь станем делать, — заявил Барнак. Он уже говорил нормальным тоном, но, тем не менее, весьма вызывающе. Конечно, я заявляю имени. Морро улыбнулся. Ну, конечно, конечно. Ну, и что вы будете делать? Применять силу, пытать нас? Не валяйте дроби. Я уверяю вас, вы обязательно просмотрите все эти бумаги по двум причинам во первых из за вполне естественного любопытства характерного для длючина а во вторых господа вы наверное захотите узнать почему здесь находитесь он вышел прикрыв за собой дверь звука закрываемого замка не последовало что самдежиало хотя запор мог быть бесшум гидравлическим. Морро прошел в свой кабинет, освещенный только двумя красными лампами. Дюбуа, как перед экраном, сидел около полупрозрачной стены комнаты, за которой находились четверо ученых. Благодаря системе вакуумной звукоизоляции и скрытым микрофоном, подключенным к громкоговорителю над головой Дюбуа, И стоявшему рядом с ним магнитофону из кабинета можно было безопасно подслушивать все, о чем говорилось в соседней комнате.